Лицо мистера Пиквика во время чтения его рассказа привлекло бы внимание самого тупого человека. Блаженное покачивание головой и указательным пальцем, когда он потихоньку отбивал такт и подчеркивал ритм воображаемыми паузами, улыбка... Расплывавшаяся на его лице при каждом шутливом замечании, и лукавый взгляд, который он бросал из-под тишка, наблюдая произведенное впечатление, спокойствие, с каким он закрывал глаза и слушал какое-нибудь описание, живая мимика, которой он мысленно сопровождал диалог, желание, чтобы... Глухой джентльмен понял, о чем идет речь, и страстная потребность исправлять чтеца, если тот запинался на каком-нибудь слове в рукописи или заменял его другим, все это было равно достойно внимания. Когда же, наконец, после неудачной попытки объясниться с глухим джентльменом посредством ручной азбуки, с помощью которой он составлял слова, не существующие ни на едином языке цивилизованных или первобытных народов, он взял грифельную доску и написал крупным шрифтом по одному слову в строке «Вопрос. Как вам это нравится?» Когда он это написал и, протянул доску через стол, ждал ответа с физиономией, просиявшей и похорошевшей от сильного волнения, тогда даже мистер Майлз смягчился и не мог не взглянуть на него внимательно и благосклонно. «Мне пришло в голову, — сказал глухой джентльмен, который следил за мистером Пиквиком и за всеми остальными с любопытством, — мне пришло в голову, — сказал глухой джентльмен, вынимая изо рта трубку, что теперь настал момент занять наше единственное пустующее кресло». Так как наш разговор, естественно, перешел на вакантное место, то мы охотно прислушались к этому замечанию и вопросительно взглянули на нашего друга. — Я уверен, — продолжал он, — что мистер Пиквик знаком с кем-нибудь, кто явился бы для нас приобретением. Он должен знать человека, который нам нужен. Прошу вас, не будем терять времени и покончим с этим вопросом. Не так ли, мистер Пиквик? Джентльмен, к которому был обращен сей вопрос, хотел было дать устный ответ, но, вспомнив о дефекте нашего друга, заменил такого рода ответ пятьюдесятью кивками. Затем, взяв доску и начертав на ней печатными буквами гигантское «да», он протянул ее через стол и, потирая руки, и, всматриваясь в наши лица, объявил, что он и глухой джентльмен прекрасно понимают друг друга. «Человек, которого я имею в виду, — сказал мистер Пиквик, — и которого в настоящее время я бы не осмелился еще назвать, если бы вы не представили мне такой возможности. Очень странный старик. Его фамилия Бембер». «Бембер? — воскликнул Джек. — Я уверен, что уже слышал это имя». «В таком случае я не сомневаюсь, — отвечал мистер Пиквик, — что вы помните его по истории моих приключений. Я говорю о посмертных записках нашего старого клуба, хотя о нем упоминается лишь вскользь, и, если я не ошибаюсь, он появляется только один раз». «Совершенно верно», — сказал Джек. «Позвольте-ка, это тот человек, который питает исключительный интерес к старым заплесневелым комнатам, И Иннам рассказывает какие-то истории, имеющие отношение к его излюбленной теме, и рассказал странную повесть о привидениях. Это он, он самый. Так вот, продолжал мистер Пиквик, понизив голос и говоря таинственным и конфиденциальным тоном. «Это весьма необыкновенный и замечательный человек. Живет и говорит и взирает, словно какой-то странный призрак» которому доставляет наслаждение обитать в старых домах и до такой степени поглощен этой одной темой, о кое вы только что упомянули, что это поистине вызывает изумление. Удалившись в частную жизнь, я разыскал его и смею вас уверить, чем чаще я его вижу, тем сильнее воздействует на меня странное и мечтательное расположение его духа. Где он живет, осведомился я. «Он живет, — отвечал мистер Пиквик, — в одном из этих скучных заброшенных старых домов, с которыми связаны все его помыслы и рассказы. Живет в полном одиночестве и часто проводит в заперти несколько недель подряд. В таком уединении он предается тем фантазиям, которым давно потворствовал, а когда появляется на людях или кто-нибудь из внешнего мира приходит навестить его, эти фантазии по-прежнему занимают его мысли и остаются его любимой темой. Пожалуй, я могу сказать, что он начал относиться с уважением ко мне и с интересом к моим визитам. Я уверен, что эти чувства он перенесет и на часы мистера Хамфри, если он хоть раз появится среди нас». Я хочу только объяснить вам, что он странный, одинокий мечтатель в мире, но не от мира, и не похож ни на кого из здесь присутствующих, так же, как не похож ни на кого из людей, которых я когда-либо встречал или знал». Мистер Майлз выслушал этот отзыв о предлагаемом члене нашего общества с довольно кислой физиономией и, пробурчав, что, пожалуй, старик немножко тронулся, Пожелал узнать, богат ли он. «Я его никогда не спрашивал», — сказал мистер Пиквик. «Тем не менее вы могли бы это знать, сэр», — резко возразил мистер Майлз. «Быть может, сэр», — сказал мистер Пиквик, — «не менее резко, чем тот, но я не знаю». «Да и в самом деле», — добавил он, вновь обретая обычную свою мягкость, — Я не имею возможности судить. Он живет бедно, но это, по-видимому, соответствует его характеру. Я никогда не слышал, чтобы он заговаривал о своем материальном положении и никогда не встречал никого, кто бы имел об этом хоть малейшее представление. Право же, я сообщил вам все, что о нем знаю, и от вас зависит решить, желаете ли вы узнать больше или уже знаете вполне достаточно. Мы единогласно пришли к тому заключению, что нам хотелось бы знать больше. И в виде компромисса с мистером Майлсом, который хотя и сказал «да», «о, разумеется, он не прочь знать больше об этом джентльмене, он не имеет никакого права восставать против воли всех и так далее», однако же с сомнением покачал головой и несколько раз произнес «Хм», с особой выразительностью. Было условлено, что мистер Пиквик отправиться вместе со мной с вечерним визитом к объекту нашей дискуссии. Для этой цели сей джентльмен и я немедленно сговорились встретиться в ближайшее время, причем было указано, что ответственность будет лежать на мне, и либо я предложу старику присоединиться к нам, либо не предложу, в зависимости от того, что покажется мне более уместным». Когда был разрешен этот важный вопрос, мы вернулись к часовому футляру. Читатель нас уже опередил, и благодаря находящимся в нем рукописям и разговору ими вызванному, время пролетело быстро. Когда мы распустили собрание, мистер Пиквик отвел меня в сторону и объявил, что провел чудеснейший и приятнейший вечер. Сделав это сообщение с видом высшей степени таинственным, он отвел Джека... Редберна в другой угол, чтобы сказать ему то же самое, а затем удалился в третий угол с глухим джентльменом и грефельной доской, чтобы повторить свое заверение. Забавно было наблюдать происходившую в нем борьбу, выразить ли и мистеру Майлсу свое дружеское расположение или обойтись с ним со сдержанным достоинством. Несколько раз он с дружелюбным видом подходил к нему сзади, и столько же раз отступал, не произнося ни слова. Наконец, когда он наклонился к самому уху этого джентльмена и готов был шепнуть что-то умиротворяющее и приятное, мистер Майлз случайно оглянулся, после чего мистер Пиквик отскочил и сказал с некоторой запальчивостью «Спокойной ночи, сэр. Я хотел бы пожелать спокойной ночи, сэр. И больше ничего». И при этом поклонился и отошел от него. — Ну как, Сэм? — сказал мистер Пиквик, спустившись вниз. — Все в порядке, сэр, — отвечал мистер Уэллер. — Держитесь крепко, сэр. Сперва правая рука, потом левая, потом нужно хорошенько встряхнуться, и пальто надето, сэр. Мистер Пиквик последовал этим указаниям, и, пользуясь и в дальнейшем помощью Сэма, который дернул его за один конец воротника, и мистера Уэллера-старшего, который сильно дернул за другой конец, был быстро облачен. Мистер Уэллер-старший излег затем большой конюшенный фонарь, который он по прибытии заботливо поставил в дальний угол, и осведомился, желает ли мистер Пиквик чтобы фонари были зажжены. «Пожалуй, сегодня не надо», — отвечал мистер Пиквик. «Тогда с разрешения этой вот леди, — сказал мистер уэллер мы оставим его здесь до следующего путешествия». «Этот вот фонарь, сударыня», — продолжал мистер Уайлер, протягивая его экономки, «когда-то принадлежал знаменитому Биллю Блайндеру, который ныне усопший» как и все мы уснем в свою очередь. Биль, сударыня, был конюхом и ходил за двумя всем известными пегими-кобылами, которые возили в Ристольскую скорую карету и только под одну песенку, и соглашались бежать о южном ветре и облачном небе. йота играл кондуктор без передышки всякий раз, как их впрягали. Несколько недель Билли держался на ногах, потом потерял аппетит, а потом почувствовал себя очень плохо. Вот он и говорит своему приятелю. «Мэйти», — говорит, — «сдается мне, что я подхожу к столбу не с того боку». «И скоро мне крышка». «Не отрицай», — говорит, — «я-то знаю, что это так. И позаботься, чтобы мне не мешали», — говорит, «потому что я отложил немножко денег и иду теперь в конюшню писать свою последнюю волю и завещание». «Я позабочусь, чтобы никто не мешал», — говорит его приятель, — «а ты держи только голову выше, тряхни малость ушами и еще двадцать лет проживешь». Биль Блендер ничего ему не отвечает, идет в конюшню и там, немного погодя, ложится между двумя пегими и умирает, написав сперва на крышке ящика для овса. «Это последняя воля и завещание Биля Блендера». Все натурально очень удивились и стали искать в соломе и на сеновале... И где только не искали, потом открывают ящик и видят, что он взял да и написал мелом свою волю изнутри на крышке. Крышку пришлось снять с петель и отправить в доктор на утверждение, и по этому вот самому документу этот фонарь перешел к Тони Веллеру, и вот почему, сударыня, он для меня сокровище, и я прошу, если вы будете так добры, о нем особенно позаботиться. Экономка любезно обещала хранить дорогой мистеру Веллеру фонарь в надежнейшем месте, и мистер Пиквик, смеясь, удалился. Телохранители следовали бок о бок. Мистер Уаллер-старший был застегнут и закутан от подбородка до сапог, а Сэм, засунув руки в карманы и заломив шляпу на бикрень, упрекал на ходу своего отца за крайнее многословие. Я был немало удивлен, когда, повернувшись, чтобы идти наверх, встретил в коридоре тирюльника такое позднее время, ибо его присутствие ограничивается каким-нибудь получасом, и то по утрам. Но Джек Редберн, который... Узнает чутьем, я думаю, обо всех домашних событиях, очень весело сообщает мне о том, что в этот вечер было основано в кухне общество в подражании нашему названное часы мистера Уэллера, членом коего стал цирюльник, и что он, Жек, обязуется найти способ знакомить меня со всеми его будущими трудами, после чего я попросил его как собственных интересах, так и в интересах моих читателей, сделать это во что бы то ни стало.